Глава тридцать пятая Хорошо, сенатор, посмотрите теперь сюда, пожалуйста, еще немного. Вот теперь отлично, мне нравится. Да, чертовски хорошо. Еще три минуты, пожалуйста. Режиссер, возбужденный человек в куртке и бейсбольной кепке, вылез из-за камеры и пролаял с британским акцентом. Джерри, дай заслонку, солнце слишком яркое. И можно что-нибудь сделать с глазами, Эленн? Видишь блеск на правом плече? Прикуши его, крошка. Пригладь воротник на галстуке, и виден микрофон. И сядь на волосах незаметно выеви её и поправьте ковёр, чтоб сенатор не споткнулся. Теперь давайте, а то мы потеряем освещение. Мы с Коннором стояли сбоку вместе с бойкой помощницей режиссёра Дебби, прижимавшей к груди папку с бумагами. Она сказала со значением: "Этот режиссёр Эдгар Лин?" Мне это и меня о чём не говорите", сказал Коннор. Он самый известный и дорогой режиссер коммерческого кино в мире. Великий художник Эдгар сделал фантастический рекламный фильм. Снимал и художественный тоже. Эдгар сейчас самый лучший режиссер. Она помолчала и добавила, и не такой псих, как все остальные. Сенатор Джон Мортон терпеливо ждал, пока четверо людей возились его галстуком, пиджаком, волосами, гримом. Он стоял под деревом на фоне площадки для гольфа. и небоскребов в Беверли-Хиллз. Киношники расстилали ковер. — А как сенатор? — спросил я. — Очень хорошо, — кивнула Дебби. — У него есть шансы. — Вы имеете в виду стать президентом? — спросил Коннор. — Да, особенно если Эдгар хорошо его отснимет. — Честно говоря, сенатор отнюдь не кинозвезда. У него большой нос, лысинка, веснушки. Все это отвлекает от выражения глаз. А для кандидатов в президенты важно именно это. «Вы так полагаете?» — спросил Коннор. «Ну да. Люди убирают президента по глазам». Она пожала плечами, словно это было общеизвестно. «Но если сенатор отдает себя в руки Эдгара, Эдгар — великий художник, он все сделает как надо». Эдгар Линн прошел с оператором мимо нас. «Господи, уберите эти мешки под глазами и дайте подбородок, сделайте хорошую линию подбородка». «Ладно», — сказал оператор. Дебби извинился и ушла. «Господи, уберите эти мешки под глазами и дайте подбородок, А мы ждали, наблюдая за сенатором Издри, над ним работали костюмерши и гримёрши. Мистер Коннор, мистер Смит. Я обернулся. Перед нами стоял молодой человек в синем костюме в полоску. Был он, видимо, из людей сенатора, учтивый, внимательный, вежливый. Я Боб Путсон из офиса сенатора. Спасибо, что пришли. Это наш долг, сказал Коннор. Я знаю, сенатор очень хотел видеть вас, и извините, он ещё не освободился. Мы предлагали закончить съёмку к часу. Он посмотрел на часы. Но, видимо, она закончится ещё не скоро, однако сенатор хочет говорить с вами. Вы знаете о чём? Кто-то крикнул: "Драгон! Драгон со звуком, пожалуйста". Кучка киношников вокруг сенатора исчезла. Вудсон повернулся к камере, Эдгар Лин смотрел в объектив. Недостачны сиденья, Лен, прибавь сидений, она не просматривается. «Надеюсь, он не покажется слишком старым», — сказал Вудсон. «Это как раз то, что нужно. Седина при съемке не просматривается, значит, нужно добавить. Эллен наложил ее только на виски. Сейчас сенатор выглядит недостаточно и позантно», — сказала Дебби. «Плохо, если он будет выглядеть стариком. Хотя иногда он так и выглядит, особенно когда устает». «Не волнуйтесь», — сказала Дебби. «Вот теперь хорошо, вполне достаточно. Сенатор, вы готовы?» — спросил Ринн. — С чего я начинаю? — спросил Мортон. — Дайте текст. Девушка подала реплику. — Возможно, вас, как и меня... — Значит, первая часть уже сделана? — сказал Мортон. — Верно, — согласился Эдгар Лин. — Мы начнем так. Вы повернетесь к камере, посмотрите очень строго, мужественно, и начнете. — Возможно, вас, как и меня. Ясно? — Да, — сказал Мортон. — Не забудьте, взгляд должен быть мужественным, властным. — Можно начинать? — спросил Мортон. Лин хочет разозлить его, сказал Утсон. "Начнили", сказал Лин. "Делаем прогон. Поехали". Сенатор Мортон направился в камеру. "Возможно, вас, как и меня, тревожит падение нашего престижа в последние годы. Америка всё ещё величайшая военная держава, но её безопасность зависит от нашей способности защитить себя не только в военной, но и экономической сфере. Именно в экономике Америка отстаёт. Насколько При двух последних президентах Америка превратилась из величайшего кредитора в величайшего должника в мире. Наша промышленность отстаёт от мирового уровня. Наши рабочие теряют квалификацию. Наши вкладчики хотят быстрых прибылей и лишают промышленность возможности вести долгосрочное планирование. В результате уровень жизни быстро понижается. Будущее наших детей безрадостно. Кто бы сомневался, пробормотал Коннер. И в это время, во время национального кризиса, продолжал Мортон: "Нам угрожает новая опасность. Наш экономический потенциал падает, и нам угрожает своеобразная агрессия. Многие боятся, что мы превратимся в экономическую колонию Японии или Европы. Особое опасение вызывает Япония. Америка видит, что Япония завладевает нашей промышленностью, нашими курортами, даже нашими городами". Он указал на площадку для гольфа на фоне небоскрёбов. При этом многие опасаются, что Япония в скором времени сможет диктовать Америке, как ей жить дальше. Мортон остановился у дерева и, казалось, погрузился в размышления. Насколько оправданы эти страхи? Насколько мы должны опасаться? Кое-кто говорит, что иностранные инвестиции это благословение Божье, что они нам помогают Другие придерживаются противоположного мнения, считая, что мы распродаём своё национальное достояние. Какой взгляд правдив? Каким мы должны каким каким отчердайте текст. Стоп, стоп, крикнул Лин. Перерыв 5 минут. Кой что почистим, и отснимем ещё один дубль. Очень хорошо, сенатор. Мне нравится, девушка с текстом подсказала. Каким мы должны видеть будущее Америки? Каким мы должны видеть будущее Повторил Мортон: "Неудивительно, что я не мог запомнить. Давайте изменим эту строчку у Марджи. Пожалуйста, измените или дайте мне текст, я сам изменю". Костюмеры и гримёры вновь набросились на него. "Подождите здесь, я попробую залучить его к вам на несколько минут", сказал Вуцин. Мы стояли у гудящего трейлера, от которого шли провода. Как только Мортон подошёл, подбежали два его помощника с толстыми папками. "Джон, посмотрите это. Джон, как вы считаете, что лучше сделать?" что это спросил Мортон. "Джон, вот последние данные опроса избирателей. Джон, вот анализ анкет, розданных избирателям. Ну и что вы от меня хотите? Вам не стоит говорить слово экономия в выступлении по телевидению. Я не могу говорить об экономии. Не можете, Джон. Это гибель, Джон. Все данные показывают это. — Хотите посмотреть данные, Джон? — Нет. Мортон взглянул на меня и Коннора. — Сейчас я к вам подойду, — сказал он, улыбаясь. — Все же посмотрите результаты анализа, Джон. Все очень просто, Джон. Призыв к экономии означает затянуть пояса, снизить уровень потребления. Людям это уже знакомо, они не хотят испытывать это и впредь. — Но это ошибка, — сказал Мортон. — Экономия означает совсем другое. Джон и избиратели думают именно так. Но они ошибаются, Джон. Вы хотите учить избирателей уму разуму? Да, хочу. Проводить режим экономии не значит снизить уровень жизни. Напротив, это значит добиться больших доходов, независимости и свободы. Суть экономии не в том, чтобы обходиться меньше, а в том, чтобы, например, обогревать дом или водить машину, расходуя меньше газа и нефти. Мы заведём более экономное отопление в домах, наладим выпуск более экономичных автомобилей. — Воздух станет чище, люди здоровее. Это вполне реально. Другие страны давно уже это сделали, и Япония раньше всех. — Джон, пожалуйста, не говорите о Японии. — За последние двадцать лет, — продолжал Мортон, — Япония снизила затраты энергии в промышленности на шестьдесят процентов. Америка не сделала ничего подобного. Японцы производят более дешёвые товары потому что они вложили деньги в энергосберегающие технологии экономия это суть конкуренции а сейчас мы не можем с ними конкурировать о боже джон экономия статистика вас никто не будет слушать это скучно никому до этого нет дела джон всем наплевать народу не наплевать сказал мортон джон уверяю вас они не захотят вас джон люди не хотят снижения уровня жизни Осигни те кому за 50, а это солидные группы избирателей. Они не хотят экономить. Но у них есть дети и внуки, они должны думать о будущем. Старики вас не поддержат, Джон. Это ясно, как дважды два. Они считают, что детям они безразличны, и они правы, поэтому им самим наплевать на детей. Всё очень просто. Но дети, разумеется, дети не имеют права голоса, Джон. Джон, пожалуйста, послушайтесь нас. Никакой экономии, Джон. Конкуренция, да? Взгляд в будущее, да, преодоление трудностей, да, новый дух, да, но не экономи. Всё что угодно, только не это. Пожалуйста. Я подумаю об этом, ребята, сказал Мортон. Помощники, видимо, поняли, что больше вы им не добиться, они со стуком захлопнули свои папки. Сказать Мардже, чтобы она изменила текст? Нет, я ещё подумаю об этом. Может быть, Марджи всё же набросает несколько строк. Нет. Ну хорошо, Джон. Знаете, сказал Мортон на прощании. Когда-нибудь американский политик будет делать то, что считает правильным, а не то, что подсказывают опросы. Это будет подлинной революцией. Оба помощника обернулись. Джон, бросьте, вы устали, долгая поездка, мы понимаем. Джон, поверьте нам, у нас все данные, мы знаем настроение избирателей. Я сам знаю, что чувствует народ. Он чувствует растерянность, и я знаю почему. Уже 15 лет у нас нет достойного лидера. Джон, давайте не будем об этом. Сейчас 20-й век. Быть лидером значит говорить народу то, что он хочет услышать. Они ушли. Немедленно появился Вудсон с переносным телефоном. Он хотел говорить, но Мортон поднял руку. Не сейчас, Боб. Сенатор, я думаю, вам нужно не сейчас. Вудсон попятился, Мортон взглянул на часы. Вы мистер Коннер, мистер Смит? Да, ответил Коннер. Пойдёмте. Мортон отошёл от киношников и направился к холму напротив площадки для игры в гольф. Была пятница. Игроков там было немного. "Я просил вас прийти", сказал Мортон, "так как узнал, что вы занимаетесь делом на Коммото". Я хотел было возразить, что это поручено Грегору, но Коннор сказал: "Это верное дело поручено нам". Я хотел спросить вас кое о чём. Как я понимаю, дело закончено? Судя по всему, да. Ваше расследование завершено? Практически завершено, ответил Коннор Мортон Кинн. Мне говорили, что вы хорошо знаете японскую общину, верно? Один из вас даже жил в Японии. Коннор слегка поклонился. Это вы играли сегодня в гольф с Канадой и Асакой? У вас верные сведения. Я говорил утром с Канадой. Раньше нам приходилось часто встречаться. Мортон резко повернулся. А вопрос у меня такой: Имеет ли дело на кого-то отношение к продаже Микрокона? Что вы имеете в виду? Продажу Микрокона японцам должен обсудить финансовый комитет Сената, который я возглавляю. Комитет по науке должен утвердить продажу, он запросил наши соображения. Как вы знаете, дело это непростое. Раньше я возражал против продажи по разным причинам. Вы знаете об этом? Да, сказал Коно. Я до сих пор сомневаюсь. Передовая технология микроконы была создана на деньги американских налогоплательщиков. Меня возмущает, что оплаченные ими программы продаются японцам, а те используют их в конкурентной борьбе с нашими фирмами. Я чувствую, что следует защитить интересы Америки в области высоких технологий, прекратить разбазаривание нашего интеллектуального потенциала, ограничить иностранные инвестиции в наши корпорации и университеты. Но я, кажется, в этом одинок. Я нахожу поддержки ни в Сенате, ни среди промышленников, от торговцев тоже нет толку. Они боятся, что любые санкции могут сорвать переговоры о поставках риса. Подумай только, риса, даже Пентагон против меня. А Kaike ceramics, дочерняя фирма Nakamoto. Поэтому мне хотелось бы знать, связано ли вчерашнее происшествие с предполагаемой сделкой? Он остановился, внимательно посмотрел на нас, словно ожидая, что мы скажем ему. Не вижу никакой связи, сказал Коннор. На кого ты использовала какие-то незаконные приёмы, чтобы ускорить продажу Микрокона, так? Насколько мне известно, нет. И ваше расследование официально закончено? Да. Это я и хотел выяснить. Мне не хочется оказаться в дерьме, если я снова решусь возражать против продажи. Кое-кто может утверждать, что приёму на кого-то был попыткой привлечь на свою сторону противников сделки. И перемена моей позиции может вызвать нарекания, понимаете, в конгрессе за подобные вещи могут провалить. А сейчас вы не возражаете против продажи, спросил Конн. Через лужайку помощник крикнул: "Они готовы, сэр". Войдите в моё положение. С моей позиции никто не согласен. Лично я полагаю, что это повторение дела Farchild. Но если победить невозможно, не вступай в драку. В конце концов, таких баталий будет ещё немало. Он выпрямился, одёрнул пиджак. "Когда вы будете готовы, сэр?" снова позвал помощник. "Их тревожит освещение?" "Да даже," сказал Мортон, покачивая головой. "Мы не хотим вас задерживать," сказал Коннор. "Как бы то ни было, я рад, что поговорил с вами. Теперь я понял, что вчерашнее никак не связано с микроконом. Присутствовавшие гости не имели к этому отношения." — Я не хотел бы через месяц прочесть в газетах, что кто-то за кулисами пытался помочь или помешать сделке. Ничего подобного вы не знаете? — Нет, — сказал Коннор. — Джентльмены, благодарю вас за визит. Он пожал нам руки и отошел, потом вернулся. Хотелось бы, чтобы наша беседа стала сконфиденциальной. Нужно быть осторожными. Мы находимся в состоянии войны с Японией. Он кисло улыбнулся. — Болтливый рот потопит флот. Да, сказал Коннор. Не забудем Перл-Харбор. Верно? Мортон понизил голос и заговорил доверительно. Знаете, некоторые мои коллеги говорят, что рано или поздно нам придётся бросить ещё одну бомбу на Японию. Они думают, что мы дойдём до этого. Он улыбнулся, но я так не считаю, по крайней мере, пока. Всё ещё улыбаясь, он пошёл к киношнику. По дороге к нему присоединились сперва женщина с текстом Потом звук оператор, возившийся с микрофоном, потом гремёрши, пока сенатор наконец не исчез из виду.